Глава 34. Ну как главное? Неожиданное, так скажем. Я сразу вспомнила подбитую чайку, которую крутые маги за каким-то чёртом поймали на севере и притащили к нам в замок с целью то ли сожрать, то ли меня потролить. Когда мы уехали в столицу, чайка осталась в лодочном сарае под присмотром сторожа. Мужик обещал исправно кормить тварь рыбой и выпинать в облачные просторы, как только орущая и кусачая вольная птица поправятся и снова встанет на крыло. Так вот, на секунду мне показалось, будто этот символ свободной морской стихии спикировал на королевский сад. Причем, судя по громкости вопля, чайка должна была быть размером с дракона. И мало того, эта гадина попыталась спикировать прямо на мою часть фуршетных столов — Ровно в блюдо с креветками, уложенными большой красивой спиралью. Ну, то есть никакой чайки не было. С неба летело нечто больше похожее на смерч. Оно просто орало по птичьи и также зверски гадило во все стороны чем-то весьма похожим на помёт чайки. Всякое бывало в моей рабочей биографии, но смерчи с неба на накрытые столы ни разу не падали. Именно этим можно было объяснить тот мгновенный паралич, которым меня сковало. Я не дышала, не моргала и, кажется, даже остановила биение собственного сердца. Только перед глазами, как живые, вставали картины моего уничтоженного труда. Но длился этот паралич, слава всем богам, всего пару секунд. А потом я опомнилась. Честно признаюсь, плевать мне было на короля-императора и безопасность его монаршей персоны. Меня больше волновали креветки. Еще только какая-то засранка с неба мне всю работу не поганила. Да я столько труда вложила в эти морепродукты, что даже королю может жалело отдавать. Только ради рекламы. А тут нате вам, птичи дрянь, откуда не возьмись». Еролир слишком понадеялся на мой ступор. Он его заметил, оценил и решил, что я, как порядочная леди, из паралича отправлюсь прямиком в обморок. Он же не знал, что Ксения Андреевна за своих осьминогов гадзили башку оторвет и не поморщится потому и то, что я понесусь со всех ног, невзирая на платье и каблуки, на эту птицеподобную дрянь, тоже не предполагал. А я понеслась, еще как. И лишь когда оказалась рядом с эпицентром событий, поняла, что это было достаточно глупо. С голыми руками на непонятные смерчи кидаться. Но было уже поздно. И чтобы не оставаться совсем уж безоружной, схватила то, что было ближе всего. Стул за ножку. Сама не поняла, как подняла — Наверное, виновато изящество королевской мебели. Но когда я тем стулом с размаху запустила в смерч поверх стола, чтобы сбить заразу на подлете, во-первых, никто, кажется, не ожидал, что я попаду. Даже я сама. Во-вторых, судя по содержанию яростных воплей мужа за моей спиной, на мне какие-то его щиты, которые сами по себе должны прогнать заразу. И не надо никуда скакать с боевым кличем и мебелью наперевес. Но отчего-то эти самые щиты улетели в гадость вместе со стулом. А, кажется, в мягкой обивке сиденья застрял один из подаренных мне мужем браслетов. Зацепилась в пылу прицеливания. Заразу табурет с браслетом щитом прогнали. Просто здорово так прогнали. В пыль. И смерч, и стул, и что-то там еще в небе полыхнуло. Я не слишком вглядывалась, потому что прорвалась к креветкам и лихорадочно осматривала стол. Точно ничего не пострадало или птичья срань таки долетела куда не надо? «Она сейчас испепелила боевого грифона?» Судорожным шепотом произнес кто-то за моей спиной. «Вот это темперамент!» Новый голос был похож на голос Чариза, но глубже и ниже. «Никогда не думал, что избалованные куколки с юга прячут под своими чопорными манерами и показной святостью такой огонь. И это при том, что собственная сила леди запечатана, мною лично, и печать села». «Ничего, она вон и чужой умудрилась кого-то покалечить. В крошку». «Браслет жалко», — Не в папат ответила я, уже более трезвым взглядом оценивая фейерверк в небе, сопровождающийся ошметками обивки и щепками. «Хорошо хоть в сторону улетели, а не на еду, а то было бы совсем обидно». «То есть приветствую вас, ваше императорское величество?» Вовремя вспомнила я о манерах, как только окончательно осознала, кто ко мне подошел. Даже кривоватый Книксон изобразила, понимая, что один из каблуков предательски заваливается в бок. Вот же, блин, теперь муж опять будет мозг выедать, что приличия не соблюдены. Но на этот раз у меня очень серьезное оправдание, так что нарвоучение даже слушать не собираюсь. Выясните, почему произошел сбой, и королевский охранный грифон решил полакомиться чужой едой. Такое бывает, конечно, но сейчас все слишком вовремя для совпадения. Между тем командовал Ералир Да, я понимаю, что никакая опасность его величеству и гостям не угрожала. Зверь просто хотел схватить со стола еду. Но слишком уж правильный момент и определенный стол он выбрал. Голос у него был сердитый. И я нутром чувствовала, что злится герцог не на чокнутого грифона и не на тех холухов, которые его с цепи упустили, а на меня. Ну да, приехали. Леди Оверхольм, рад видеть вас в настолько добром здравии. Судя по голосу, император с трудом сдерживал смех. «Теперь мне действительно стало интересно, что же за деликатес вы для нас приготовили, если готовы лично сразиться с любым ненастьем или сторожевым грифоном за то, чтобы они дождались нас в целости и сохранности». Я еще раз вспомнила уроки этикета и присела в самом глубоком придворном реверансе. Еще подумала, «А хорошо, Ксюх, что бабушка в детстве гоняла тебя на бальные танцы». Ты теперь хоть знаешь, на какую ногу приседать, а какую оттопыривать. Нет, Патрик тоже показывал мне все необходимые фигуры, и муж лично проверял. Но тут дело ж в чем: Если тело хоть в маломальской степени не привыкло к подобным упражнениям, оно в любой момент может подвести. Не той ногой ступить, не той рукой махнуть или вообще заклинить. А у меня, пусть из дальнего детства, но кое-какая моторная память имеется. Она в стрессовых ситуациях и выручает. И тебе доброго дня, Яр, продолжал тем временем император. Хватит гонять гвардейцев, они и сами знают всю процедуру, что должны выполнить. В который раз отмечаю, что ж, -ж, -ж неспроста. Слишком фамильярное общение у монарших особ с ей И если с принцем это еще можно было списать на росли и выевали вместе, подбирают же будущую особо приближенную свиту наследникам с младенчества то вот отношение императора стало еще одной частью мозаики. А как Яр распоряжался местной охраной, вон, побежали, словно им соли в штаны насыпали, раскаленный. Что ж, господа, давайте отдадим должное трудам столь прекрасной леди и попробуем, что за сюрприз она нам приготовила.